Глубокой ночью, когда Костя перестал ворочаться, Лиза встала. Ей не надо было одеваться, она легла в платье, и ничего не надо было искать в темноте. Все приготовлено заранее. Единственное, что ей трудно, это сдерживать судорожное нервное дыхание, чтобы Костя ее не услышал и не остановил. Она вышла в переднюю, в сумку под мышку, туфли в руки — и тихо-тихо за дверь. Каменный пол лестницы пронзил, холодил ступни ног, но она терпела, не вызвала лифта, и босая прошла два этажа вниз. Костя не спал. Он сразу заметил все лизины приготовления, зло усмехнулся про себя, решил схватить ее на месте преступления, когда она будет уходить. Он лежал в темноте и придумывал, как ее разоблачит и долго ворочался, сочиняя страшные слова мести. Потом застыл в ночной тишине и подумал, пусть мать пойдет к Глебову, а вдруг он его пожалеет. Гордости больше не было. Как только Лиза вышла, Костя подскочил к окну и увидел ее, почти бегом пересекающую темный двор. Одинокая фигура под куполом темного неба показалась ему легко уязвимой. «И это мой спаситель», — подумал Костя. «Она никто в этом мире. У нее нет ничего, чем она может ему помочь. А он, придурок, верит ей. Да Глебов сотрет их в порошок и посыплет им дорожки в сквере около суда и правильно сделает». Костя посмотрел на часы. Было два часа ночи. «Ализа вернется не раньше, чем через часа три». Она же думает, что он блаженно спит. Вот тоская и безнадега. От лунного света, который проникал в комнату, на стене выросла его тень. Он стал подпрыгивать, трясти головой, размахивать руками, и тень послушно выполняла каждое его движение. На стене вырастали фантастические картины, освещенные зеленоватым призрачным светом. Он услышал легкий странный смешок, в ответ на собственные выкрутасы и понял, что это он смеялся над собой».